Глава восьмая. Я стояла у окна и наблюдала за супругом. Кимли вот уже полчаса расхаживал по подъездной аллее и, похоже, не собирался заходить в дом. Интересно, что происходит? Муж выглядел обеспокоенным, и вроде бы лицо его было таким же бесстрастным, как обычно. Но какие-то мелочи, чуть более резкие движения, размашистые шаги, нервный жест, которым он потирал лоб – Говорили о том, что с супругом не все в порядке. Я почувствовала, как внутри шевельнулся лед. Моя магия, моя сущность, моя душа тосковали по этому дорогову кемле. Шарк, после той ночи прошло уже три недели, а мы с мужем так и не общались. Он меня избегал, появляясь дома только под утро. А я, я почти все время проводила в ангаре. Болтала с механиками, помогала ремонтировать двиги, «Летала на экспериментальных образцах. В небе мне становилось легче. Проклятая ночь. Я думала, что сумею пробить ледяную броню мужа, но оказалась беззащитной перед кровной связью, которую мы подтвердили. У истинных ледяных прошлого браки соединяли не только тела, но и души, так говорили легенды». И вот одна из таких легенд ожила вместе с моим древним мужем, одарив меня всеми прелестями истинного союза. Даже не спросив, хочу ли я этого или нет. «Миледи, когда подавать ужин?» Возникший за спиной дворецкий заставил оторваться от окна. «Через полчаса». Насколько сколько человек, Миледи?» Я задумчиво посмотрела на Ашара. «Да». Слуги успели сделать свои выводы о нашей ссоре. «На двоих», — коротко ответила Дворецкому и бросила взгляд на расхаживающего по дорожке мужа. «Нет, хватит, пора заканчивать эту игру в молчанку». Ашар почтительно поклонился и исчез, а я, встряхнув распущенными волосами, решительно вышла из комнаты и направилась к выходу из дома. «У нас сегодня гости?» Я остановилась рядом с мужем. Кемля недоуменно посмотрел мне в глаза, по рассеянному взгляду, и я поняла, что мысли его далеки и от меня, и от того, где он сам сейчас находится. «Что?» «Вы расхаживаете у ворот уже полчаса, вот я и решила, что вы встречаете гостей, нет?» «Даже если это и так, вам-то что за дело?» — резко ответил Кемля. «Полагаете, никакого?» Я иронично усмехнулась. «А я думала, наш уговор еще в силе». «Какой уговор?» Кимли нахмурился. «Было очевидно, что его тяготит разговор со мной, но я не собиралась облегчать мужу жизнь». «Ну как же?» Притворно удивилась в ответ. «Проект «Идеальная жена посла» или он уже не актуален? Должна же я предложить вашим гостям хороший ужин в приятной обстановке». «Ребекка». «Хватит морочить мне голову!» Раздраженно выдохнул Кемли. «Вам нечем заняться? Ищете очередное развлечение?» Он поднял руку, но так и не донес ее до лба. Посмотрел на меня долгим, мрачным взглядом и холодно произнес. «Завтра вы возвращаетесь в Сарту». «Интересненько. А с чего это вдруг?» «Потому что так будет лучше». «Для кого? Для вас?» «Для нас обоих» вот как я присмотрелась к мужу внимательнее странно кимли выглядела сунувшимся и нездоровым темные круги под глазами запавшие щеки между бровями залегла тонкая продольная морщинка такое ощущение что несколько ночей не спал с вами все в порядке не сумела удержаться от вопроса все отлично а когда вы уедете будет еще лучше резко ответил муж На его лице возник, и тут же схлынул морозный узор. Я распоряжусь, завтра вас будет ждать Эрсат. Соберите необходимые вещи. Саймон встретит вас в Сарстейне и поможет освоиться во дворце. Уже все решили? А если я не поеду? Ребекка, давайте не будем усложнять. Гимли посмотрел на меня таким усталым взглядом, что все мои возражения куда-то улетучились. «Какой смысл вредничать? Что я теряю? Все равно здесь я никому не нужна...» «Нет, дома я тоже никому не нужна, но там хотя бы делают вид, что это не так...» «Хорошо, не будем...» Я согласна, кивнула. Кимли недоверчиво посмотрела на меня и переспросил: «Вы согласны?» «Разумеется, я тоже считаю, что нам нужно жить раздельно...» «Что ж, вот и отлично...» Как ни странно, в голосе Кимли не слышалось радости. «Прощайте!» — бодренько попрощалась я и повернулась, собираясь уйти. «Ребекка!» — окликнул меня муж. «Что?» «Не забывайте о нашем уговоре!» — после небольшой паузы ответил Кимли. «Постараюсь!» — со смешком ответила я. «И передайте Ашеру, что я не буду ужинать!» «Кто бы сомневался!» «Обязательно передам, только не думайте, что слуги не понимают, что происходит. Они уже давно не накрывают стол на двоих». «Если только глупая хозяйка не прикажет». Я вскинула голову и неторопливо направилась к дому, ощущая на своей спине ледяной взгляд мужа. «Что ж, пусть смотрят, мне не жалко. Красота создана для того, чтобы ею любовались». «В ту ночь я долго не могла уснуть». Ворочалась сбоку бок, старательно пытаясь выкинуть из головы тревожные мысли. Но сон не шел. В Вконец измучившись, я поднялась с постели и подошла к окну. Взгляд, брошенный на пышные заросли Клера, заставил затаить дыхание. В лунном свете сад казался таинственным и чуточку ненастоящим. Ровные аллеи артексов выглядели безмолвными стражами, охраняющими покой имения». Высокие шпалеры с вьющимся расконом бросали ажурные тени на вымощенные камнем дорожки. Изящные фреи причудливо изгибались на фигурных клумбах, напоминая грациозных ланей, пришедших на водопой. Меня завораживала хроносская природа, буйство зелени, редкие малоизвестные за пределами острова растения, яркие цветы всё здесь выглядело живым, настоящим и совсем не таким, как у нас в Сартане. Я любила север, да что там, я просто обожала свою родину, но сартанский климат казался порой слишком суровым. Долгая зима, длинные темные ночи, снег, даже летом лежащие на склонах гор, промозглая осень и холодная весна. Говорят, что раньше, в эпоху Артура Благословенного, в Сортане царило вечное лето. Может, так и было, но сейчас все иначе? Задумавшись, я не сразу обратила внимание на скрип открывшейся двери. Вскользь отметила чуть слышный звук, но не придала ему значения. Тем более, что в комнате снова стало тихо. Минуты бежали одна за другой, а я бездумно смотрела в темноту, невольно поддаваясь очарованию южной ночи. В памяти неожиданно всплыли события шестилетней давности. Императорский дворец, бесконечная очереда юных дебютанток, серьезный собранный отец, дающий мне последнее наставление. Вспомнилось и собственное волнение. Несмотря на браваду, мне было не по себе. Мой первый бал. Мечты и надежды, остров вспыхнувшее чувство. К самому прекрасному, как мне тогда казалось, мужчине. «Эдвард». Я снова видела его глаза, в которых плескалось восхищение. Ощущала его руки на своей талии. Чувствовала горячее дыхание. И летела. Летела в безумном танце, вновь теряя власть над собственным сердцем. А потом опять пережила свой первый поцелуй. Поцелуй, ставший началом большой и светлой любви. С моей стороны. Только с моей. Я так явственно окунулась в прошлое, что дыхание перехватило от боли. «Шарк, что со мной происходит? Откуда взялись эти дорговые воспоминания?» Я покачала головой, горько усмехнулась и попыталась прийти в себя. «Какая ерунда! Хронос на меня плохо влияет, это точно!» Помню, в одной старой книге я читала о том, что древняя магия темных, которой пропитан юг, способна разбудить в душе человека самые сокровенные воспоминания, вытащить наружу глубоко скрытые пороки и пробудить потаенное желание. Похоже, автор опуса не врал. Хрона то еще местечко, иначе с чего бы мне погружаться в ненужные воспоминания? в саторе, но я уже больше четырех лет не вспоминала ни Эдварда, ни собственные глупые надежды. И, между прочим, правильно делала. Нет больше той доверчивой Бекки. Всё изменилось?» «Я изменилась». Взёрнув подбородок, распрямила спину и растянула губы в улыбке. «У меня всё отлично. Было, есть и будет». И в этот момент я почувствовала, что тишина комнаты стала иной, настороженной, вязкой, горячей. По телу пробежала дрожь. Я оглянулась. Дверь спальни Кимли была приоткрыта, позволяя разглядеть едва заметный мужской силуэт, застывший в проеме. Интересно, что понадобилось муженьку в моей комнате глубокой ночью? Минута. Другая я. Я боялась вздохнуть и ждала, что будет дальше. Кимли стоял неподвижно. Я напряженно смотрела на него и не знала, чего хочу больше. Чтобы он подошел ко мне или чтобы ушел. Сердце громко стучало в груди, и мне казалось, что этот грохот разносится по всей комнате. Шерк, чего он ждет? Что ему нужно? Почему он ничего не предпринимает? Кимли постоял еще немного. Сделал неуверенный шаг по направлению к кровати, но тут же остановился, замер, а потом резко развернулся и ушел. Я выдохнула, сама не знаю, радоваться этому или огорчаться. Подошла к постели, села и уставилась в темноту. Что ж, буду надеяться, что все к лучшему. Да, именно так. И нет нужды думать о том, как все могло бы быть, не захлопнись за кимли, дорого дверь». Я укрылась одеялом, плотно зажмурила веки и приказала себе выкинуть из головы посторонние мысли. Все, уже завтра я буду дома. А там друзья, общение, веселье, вечное брюзжание папы, милая рассеянность мамы, язвительные подколки Мартина, моя привычная и до мелочей знакомая жизнь. Нет, определенно лучше уехать. И пусть кем ли... «Сам справляются с теми ледяными духами, что терзают его душу». Рано утром я улетела в Сарту. «Себастьян Кемли». Он расхаживал по кабинету и пытался сосредоточиться на предстоящей встрече с Ферради, но невольно отвлекался на мысли о жене. Когда Ребекка уехала, он думал, что, наконец, вздохнет с облегчением и сможет забыть о надоедливой занозе. Но уже через неделю понял, что то и дело вспоминает какие-то мелочи, связанные с супругой. Машинально прислушивается, надеясь услышать нежный высокий голос. Постоянно натыкается на ее вещи, так и оставшиеся в его покоях. И ощущает непривычную пустоту. Как ни странно, пока Ребекка жила в особняке, тот казался совсем не таким огромным и холодным. «Лорд Ферради...» доложил секретарь, прервав его размышления. «Себастьян, ты не рад меня видеть?» Джерад приветливо улыбаясь, вошел в кабинет, а у него засосало под ложечкой. «Улыбающийся Ферради – это стопроцентная гарантия назревающих проблем!» «Ну что ты, друг?» Губы растянулись в улыбке. «Я просто счастлив, что ты выбрался из своего управления...» «Помнится, раньше ты редко покидал его стены». «Все мы с годами меняемся, Тиан», — усмехнулся глава разведки. «Лайонелло, сделай нам чай». Он посмотрел на секретаря и тот понятливо кивнул в ответ. «Что ж, Нелло учить не нужно. Запишет разговор в лучшем виде. Но ну, садись, рассказывай, с чем пожаловал». Он указал гостю на кресло, а сам расположился за столом. Хотел кое-что показать, небрежно ответил Джаред. На темное дерево столешницы легла стопка фотографий. Гробница Терраса? Он удивленно посмотрел на Фераде. Именно, кивнул тот. И что я должен тут увидеть? А ты присмотрись внимательнее. Он взял в руки яркие снимки и принялся просматривать их один за другим. «Знаменитая гробница не менее знаменитого хроносского царя, с разных ракурсов и в разные времена года. Удивительные вещи эти, новые технологии. Вроде бы и похожи на магические картины, но все намного четче, правдивее, точнее». «Что это?» Он указал на одну из фотографий. На ней изображался вход в огромный склеп. Сейчас тот был открыт, и львы, обычно гордо возлежащие по обеим сторонам от гробницы Терраса, смиренно склонили головы. «Перед кем?» «А это Себастьян. И есть то, ради чего я пришел». Спокойно, даже расслабленно отозвался Феради. Глава разведки неторопливо отпил принесенный чай и задумчиво посмотрел в окно. Ровно три недели назад наши сейсмологи зарегистрировали странные подземные толчки, как раз в районе захоронения. А когда прибыли на место, оказалось, что старая гробница открыта, а тело Терраса исчезло. Исчезло? Настороженно переспросил он. Именно, невозмутимо ответил Джаред. «Ты хочешь сказать, что его похитили? Или помогли вернуться?» «Думаешь, Артани?» «Больше некому». Джарад оставил чашку и посерьезнел. «Время вышло, Тиан. Мы не можем ждать, когда этот безумец ввергнет мир в первозданный хаос». «И что ты предлагаешь? Остановить его, пока не поздно?» «Каким образом?» Он поднялся из-за стола и прошел к окну. Снова не кстати всплыли мысли о Ребекке. «Дорогая девчонка, почему он так за нее беспокоится? Где она? Что с ней?» и Вроде бы понимает, что чем она дальше от него, тем в большей безопасности, а все равно сердце не на месте. Странное, кстати, ощущение. Знает ведь, что Ребекка ему не нужна, что она и близко не похожа на Энн, что ему никогда не нравились такие разбитные девицы но почему-то реагирует на нее и беспокойство испытывает. Наверное, за годы ледяного плена что-то в нем сломалось, иначе откуда такие странные мысли и эмоции? «Диан, ты меня слышишь?» «Слышу, Джаред, слышу. И что думаешь?» «Меня не касается эта война», — глухо ответил он. «Я больше не собираюсь ввязываться ни в какие авантюры». Он действительно так думал. «Хватит с него чужих интриг. Все, наигрался. Единственное, чего он хотел сейчас, так это того, чтобы его оставили в покое. Слишком большую цену пришлось заплатить за прошлые ошибки. А, делать новые. Увольте!» «Тимли, ты что, не понимаешь?» — вспылил феради «Нет больше чужих войн, нет интересов севера и юга, нет былых разногласий и амбиций. Если Артани поднял терраса, нам всем не сдобровать!» Джерад растерял прежнюю невозмутимость и говорил громко, горячо, даже пылко, а он смотрел на бывшего недруга и думал о том, как тот изменился. Исчезли был и вальяжность, и неторопливость. Испарились всегдашние спокойствие и пресыщенность. Видно, жизнь хорошо потрепала главу хроносской разведки. Он устало потер лоб. Мысли путались. Ему бы сейчас поспать. Просто лечь и уснуть. Сколько он уже не спал. Назойливый внутренний голос услужливо подсказал. «Месяц». Ровно столько прошло с тех пор, как Ребекка перебралась из его постели в свою собственную. Стыдно сказать, он взрослый, смелый мужчина, истинный ледяной маг, с чьим могуществом мало кто мог сравниться. Боялся. Боялся надолго закрыть глаза, предаться беспамятству, уснуть. Ему постоянно мерещился сырой холод склепа, темнота и тишина гробаницы. Ужас одиночества и вечные оковы льда. Лишь рядом с женой этот страх отступал, и он забывался коротким, тревожным сном. Ребекка умудрялась отогнать от него мрачные тени прошлого. Слишком живая, слишком горячая, слишком порывистая. Одним своим присутствием она легко справлялась с осаждающими его монстрами. «Себастьян, ты меня слышишь?» — не выдержал Ферради. Слышу, Джерад, не кричи, спокойно ответил он. Я могу на тебя рассчитывать. Я все сказал, твердо произнес он. Я больше не буду участвовать в ваших разборках. С меня хватит и того, что было. Ты не понимаешь, все я понимаю. В прошлый раз я тоже повелся на красивую сказку об объединении севера и юга и на четыреста лет оказался в оковах льда. Сомнительное, знаешь ли, развлечение. Нет, разбирайтесь сами, я пас. Да, когда-то он был настолько глуп и самонадеян, что поверил тёмным, влез в их разборки и потерял себя, погрязнув в ненависти и пороках. Повторять прежний опыт он не хотел. Ты пожалеешь. Феради встал и окинул его тяжелым взглядом. Всё может быть. Он равнодушно пожал плечами и снова отвернулся к окну. Прощай, Джаред. Рад был повидаться. Он не глядел на Ферраде, да это было и не нужно. И так знал, что тот сейчас смотрит на него с обычной неприязнью. Еще встретимся, Кимли. В голосе бывшего недруга послышалось предостережение. Дверь тихо закрылась за гостем, а он так и продолжал стоять, задумчиво глядя на буйную зелень, разбитого под окнами посольства парка. Ребекка Гриндал «Ребекка, выходи из воды! Сколько можно плескаться?» Звонкий голос Тэй разнесся по пляжу, и я усмехнулась. «Тэй верна себе! Вечно за всех переживает!» «Тайра, уймись! Пусть плавают, сколько хочет!» Послышался возглас Гарри. Это же Бекки, ей все нипочем. Я легла на спину, раскинула руки и уставилась в высокое небо вернее. Тишину нарушал только шум прибоя и крики Варнов. Маленький курортный городок, затерявшийся среди сотни похожих, оказался, на удивление, немноголюдным и спокойным. За две недели, проведенные на побережье Тирейского океана, мы не встретили никого из знакомых. «Мы — это я, Тэй и Гарри». «Да, мы снова были вместе. Сначала к Тэй, гостящей у бабушки, приехала я, а вскоре подтянулся и Рэнском, как почувствовал, что нам его не хватает. Нет, ну а как иначе? Кто-то же должен носить наши сумки, вовремя обеспечивать коктейлями и следить за тем, чтобы к нам не приставали навязчивые поклонники». Бейки, у тебя скоро жабры вырастут!» Не унималась Тэй. «Вот надоеда. Боится, что я снова буду думать о муже и старается не оставлять меня в одиночестве. В этом вся Тэй. Она всегда обо всех переживает и пытается помочь. Вот и со мной носится, как с больным псом. Не хочет, чтобы я вспоминала Кимле. Что ж, я и рада бы не думать, да только оно само как-то... «Думается». После того, как уехала из Хроноса, в душе словно заноза какая-то осталась. Ты уверена, что я влюбилась, но она ошибается. Это не любовь, это нечто другое». Я прикрыла веки, наслаждаясь лаской волн. Сегодня Тэрей был на редкость спокойным. Суровый северный океан мягко светился в лучах неяркого солнца, не показывая своего крутого нрава, И мне казалось, что бесконечная водная гладь тихо дышит, словно спящий великан. «И о чем мечтаем?» — Гарри незаметно оказался рядом. «О большущей отбивной и холодном лимонаде», — лениво отозвалась я. «Да, вот уж не думал, что еда способна вызвать такое одухотворённое выражение на твоем лице». Постигаю прелестью жизни замужние дамы, — хмыкнула я. Могу есть сколько угодно и не обращать внимания на вес. Ой, Бекки, не прикидывайся. По-моему, сколько бы ты ни съела, все равно не поправишься. Пара полетов на двиге, и все лишнее моментально сгорит. Вот же, Гарри, как хорошо он меня знает. «Бекки!» — послышался громкий окрик. «Гляди, кто это на берегу?» Ренском прищурился. «Ого, а Грег, что здесь делает?» Спустя пару секунд поинтересовался он. «Похоже, тихой жизни пришел конец», — улыбнулась я. «Грегори!» Я помахала дрогу. «Плывите к берегу!» — выкрикнул Грегори Симмонс. Мы с Гарри двинулись к пляжу. «Интересно, что он здесь забыл?» — тихо ворчал Рэнском. «Гарри, уймись!» — отмахнулась я, зная, что друг не любит Грего. «Бэки, куда ты пропала?» Симонс едва дождался, пока я выйду из воды, подхватил меня на руки и закружил. «На следующей неделе все собираются в Варскоте. Будем готовиться к ежегодным гонкам!» Грегори довольно улыбнулся и чмокнул меня в щеку. Крупная фигура закрыла солнце. О, Бэки, как же я по тебе соскучился!» заявил друг. «И что тебе замуж загорелось? Да еще из-за какого-то неизвестного парня? А ты думал, Ребекка будет ждать, пока ты осчастливишь ее предложением?» съязвила Тэй. «А может, я собирался?» усмехнулся Симонс. «Долго думал», — отрезала Тэй. «Ладно, хватит вам», — не выдержала я. Грег, ты говоришь, наши все варскоте? «Ага, тогда я тоже поеду». «Отлично». «Бэки, может, не стоит...» «Встряла Тэй». «Тэй, не трусь». Я обняла подругу и заглянула ей в глаза. «Я теперь лицензированный пилот». «Бэки, ты забыла о Стоуне? Там, где он, у тебя гарантированно будут неприятности». «Ничего, но этот засранец еще узнает, на что я способна». «Девочки, не ссорьтесь». Грег сгреб нас, стей в охапку и весело улыбнулся. Ренскам, собирай вещички, я приглашаю всех в три звезды, скомандовал он, уводя нас с пляжа. Гарри недовольно покосился на Симонса, но промолчал и, подхватив шляпу и сумки, двинулся следом. В баре мы пробыли недолго. Выпили по коктейлю, поболтали, а потом пошли провожать Грега. «Бэкки, я буду ждать тебя в арскоте!» Симмонс завёл двиг и высунулся из кабины. «Через три дня прилечу», — пообещала я. «Иди сюда, детка!» Грег протянул руку и обнял меня. «Зря ты поторопилась, Бэкки!» — шепнул он и неожиданно поцеловал. Жадно, глубоко, почти в засос, а спустя пару секунд вскрикнул от боли. «Шарк!» Симон отшатнулся и отер окровавленное лицо. сатаре Что за бред?» «Подожди, не три, дай я посмотрю». «Лучше отойди, Бэке!» — крикнул Гарри, приближаясь к нам и отодвигая меня в сторону. «Что это было?» — встревоженно спросила Тэй. Я мрачно смотрела на парней и пыталась осмыслить то, что произошло. «Вот, готова поспорить, что без Кимли тут не обошлось?» «Бекки, ты как, не пострадала?» Ранском вытер руки и оглянулся на меня. Он уже помог Симмонсу привести себя в порядок, и тот молча готовил Двиг к полету. Услышав вопрос Гарри, Грегори кинул на меня взгляд, но тут же отвел глаза. «Грег, ты как?» — спросила я. «Нормально», — буркнул друг. «Ребекка, ты ничего не хочешь нам объяснить?» Ренском подошел ко мне и уставился в глаза. Ох, как же я не любила, когда он так смотрел. А что я должна объяснять? Это твой муж, да? Это он перестраховался? Да, Гарри всегда умел сложить два и два. Я неохотно кивнула. — Так это что, твой Доргов муженёк постарался? — Удивленно переспросил Грегори. «Испугался, что ты ему рога наставишь?» «Я не считаю нужным говорить на эту тему», — отрезала я. «И вообще, Грег, заканчивай со своими глупыми шутками и прекращай распускать руки». «Ой, Бекки, ненавижу, когда ты такая!» — скривился Симмонс и натянул кепку. «Ладно, ребятишки, мне пора. Всем счастливо оставаться!» Двигар легко взмахнул крыльями и сделал над нами круг. «Пока Грег...» Ты подняла руку, провожая друга. Симмонс широко улыбнулся, и синий эстор резко взмыл вверх. Я молча проводила его взглядом. В душе боролись. Привязанность к Грегу и негодование на него. Вот чего он полез ко мне с поцелуями? Можно подумать, мне это было нужно. А теперь все будут знать, что муж мне не доверяет и применил рта ее. «Варварство какое-то!» Кто в наше время пользуется этим шевинистским заклинанием? Дорг подере! Заклеймил, как неверную жену. Я отмахнулась от вопросов Тей и решительно улыбнулась. Как насчет того, чтобы устроить вечером пляжную вечеринку? весело поинтересовалась у друзей. Правда, ответить они не успели. Мой Виктон выдал бравурную мелодию, и мне пришлось отвлечься. Привет, па! Поздоровалась я с родителем. «Ребекка, немедленно возвращаясь домой...» «Что случилось?» «Сегодня вечером ты должна быть у императора...» «Шарк!» «Ребекка...» В голосе отца послышалось недовольство. «Пап, ну чего, Ричарду опять от меня нужно?» «Приезжай, узнаешь...» Сухо сказал отец и отключился. Крев в Беки, я с тобой...» Серьезно произнес Гарри. Да ладно, оставайся, я махнула рукой. Мне не привыкать к нравоучениям императора. Бэки, что ты опять натворила? Встревожилась Тей. Самое интересно, задумчиво пробормотала я. Ладно, пойду собираться. Отдых закончен. Леди Кимле? Я вздрогнула, услышав от Ричарда подобное приветствие. «Никогда император не обращался ко мне иначе, чем по имени, и вдруг...» «Ваше Величество, раз уж дядюшка Дик настроен на официальный разговор, пришлось сделать реверанс». «Почему вы покинули Хронос?» Монарх стоял у окна, и его лицо оставалось в тени, не позволяя разглядеть ни одной эмоции. «Нет, не нравился мне сегодняшний прием» совсем не нравился а разве я не могу поехать отдохнуть невинно уточнила управителя и оставить мужа в одиночестве резко спросил ричард уверяю вас сир лорд кимли не одинок я не смогла сдержать усмешку да и кто же скрашивает его досуг нахмурился император о очень многие Беспечно улыбнулась в ответ и принялась перечислять. «Лорд Ферради, лорд Дарренс, лорд Крон, лорд Сандерли, а еще и весь сартанский посольский корпус, ну и половина арсейского». «Прекрати поясничать», — оборвал меня император. «Ого, это что-то новенькое. Еще ни разу Ричард не разговаривал со мной так жестко». «Ваше Величество, вы чем-то недовольны?» рыбака? «А о чем я тебя просил?» — устало спросил император. «Неужели так сложно было сидеть в Аранае и вести себя тихо?» «Я так и делала?» «Тогда что ты забыла в Сартане?» «Выполняю волю мужа. Ким ли сам отправил меня домой?» «А ты и рада», — хмыкнул Ричард, но тут же посерьёзнел. «Ты сегодня же вернешься в Хронос. Ребекка, я не шучу» ты должна быть рядом с супругом». «Зачем? Мне необходимо знать, что он делает и с кем общается. Я должен знать каждый его шаг, каждый вздох, каждое движение. Я не шучу, рыбака. На кону стоит будущее севера, и я хочу быть уверен, что твой муж не совершит очередную ошибку». «Я не буду за ним шпионить», твердо глядя на императора ответила я. «И не надо». Но мне нужно, чтобы ты была рядом с мужем и могла ответить на мои вопросы, если я решу их задать. — Ваше Величество, но... — все, Ребекка, вопрос закрыт. Эрсад ждет тебя на шестой башне. Ричард отвернулся от меня, но я не смутилась. — Ваше Величество, я никуда не полечу, пока вы не объясните мне, что не так с моим мужем. Император уперся в меня строгим взглядом. Угу. Не на то напал. Я не вправе рассказывать тебе о прошлом Кимле. Он сам должен это сделать. А вот сумеешь ли ты завоевать его доверие, зависит только от тебя. Но вы все время говорите о какой-то опасности. Я ведь должна знать, что мне угрожает». «Не тебе, Ребекка. Миру». «И именно поэтому». «Я хочу, чтобы ты была рядом с мужем и следила за тем, что с ним происходит». «Ничего не понимаю». Я растерянно посмотрела на императора. «Что я смогу сделать, если что-то случится?» «Ты можешь сделать так, чтобы ничего не случилось. Просто будь с ним рядом». Император устало потер лоб, и я заметила тоскливый взгляд, брошенный им на портрет покойной жены. Императрица Беатрис была на нем словно живая, смеющиеся карие глаза, немного смуглая кожа, чуть удлиненный овал лица, темные, уложенные в сложную прическу, волосы. Я видела супругу дядюшки Дика всего пару раз в раннем детстве и помнила только высокий нежный голос и ласковую улыбку. «Иди, Ребекка», — повелительно сказал император. Я поняла, что разговор окончен. «До свидания, Ваше Величество». За дверью меня ожидал Сайрон. «Я вас провожу, леди Кимли», — бесстрастно произнес снежный дух. Чтобы вы не вздумали удрать, договорила я про себя то, что он мне сказал. Мы прошли по коридорам дворца и поднялись на башню. Эрсат уже стоял на взлете. Леди Кимле? Пилот кивнул мне и щелкнул тумблером. Прощай, Сай. Я ухватила снежного духа за прозрачную руку и, как следует, ее встряхнула. До свидания, Леди Кимле. Вежливо ответил «Сайрен».